Глава 19. Генерал от инфантерии Ртищев. В начале 1812 года на место маркиза Паулуччи главнокомандующим в Грузии назначен был генерал-лейтенант Николай Федорович Ртищев. Предшествовавшая служба его не представляла ничего особенно выдающегося. Выпущенный из кадет сухопутного корпуса в 1773 году в Навагинский полк, Он участвовал в кампании против шведов, потом находился с корпусом генерала Игельштрома в Польше во время восстания, известного под именем Варшавской заутрине. Назначенный в чине генерал-майора комендантом в Астрахань, он не успел доехать до места своего назначения, как был приказом императора Павла исключен из службы в числе многих других генералов Екатерининского времени. 9 лет он прожил в отставке, И только перед началом Турецкой войны 1809 года снова поступил на службу, произведен в генерал-лейтенанты и назначен начальником 16-й пехотной дивизии. В Петербурге разрабатывался в то время новый проект управления Кавказом, по которому край этот разделялся на две совершенно отдельные и независимые друг от друга части. Все за Кавказье оставалось в непосредственном ведении главнокомандующего Грузией, а северная часть Кавказа отходила под управление Кавказского и Астраханского губернатора, в лице которого сосредоточивалась военно-административная власть и над Кавказской линией. Выбор государя на эту новую должность остановился на Артищеве, и в феврале 1811 года он прибыл в Георгиевск. Кратковременное управление Артищева линией принесло некоторую пользу в чисто гражданском отношении. Он успел восстановить порядок во внутренних делах, которого не было при его предшественнике, генерале Булгакове, но в отношении военном действия его были неудачны. Принятая им система держать в повиновении горцев посредством подарков и денег была роковой ошибкой, отозвавшаяся на линии по отъезде Ртищева горькими последствиями. Ермолов в своих записках о Кавказе приводит несколько весьма любопытных фактов. могущих служить прекрасной характеристикой деятельности Ртищева. Желая, например, доказать миролюбивое настроение горских народов, он уговорил кабардинцев отправить в Петербург депутацию, чего не мог добиться ни один из его предшественников. Но он не заметил, что в этой депутации не принял участие ни один из представителей почетнейших кабардинских фамилий. Между тем, шайка-бродяг и бездомников, как называет депутацию Ермолов, принята была в Петербурге весьма благосклонно, и некоторым из депутатов даны были штаб с офицерские чины и богатые подарки. Возвратившаяся депутация даже прямо презиралась гордой черкесской аристократией, и таким образом, все это импровизированное выражение преданности кабардинского народа могло разве только ухудшить положение дел на линии, и действительно, набеги убийства и грабежи продолжались после того еще с большей интенсивностью. Еще неудачнее была попытка Ртищева устроить мирное сношение с чеченцами, народом в высшей степени необузданным, диким и вероломным, не признававшим никогда никаких договоров. Собранные с этой целью в Моздок чеченские старшины были осыпаны подарками. Но в ту же ночь, возвращаясь домой, напали затериком на обоз самого Ортищева и разграбили дочисто почти на собственных глазах генерала. Памятником пребывания Ортищева на Кавказской линии осталось также укрепление святого Николая, воздвигнутое на Кубани на такой низкой местности, что во время разливов реки вода наполняла все укрепление и казармы. Болезненность и смертность в крепости превосходили всякое вероятное. трудно сказать, говорит Ермолов, чего желал Ртищев, более нездорового или более бесполезного места. Я приказал уничтожить убийственное сие укрепление. Главнокомандующим в Грузию Ртищев назначен был помимо желания. Человек уже преклонных лет, не отличавшийся ни решительностью характера, ни выдающимися заслугами и военными дарованиями, Ртищев, С крайней неохотой принял на себя тяжелую обязанность быть правителем обширного и беспокойного края. Особенно тяготило его то обстоятельство, что он попал в Грузию в трудную эпоху 12-го года, когда правительство, занятое приготовлениями к громадной борьбе с Наполеоном, естественно, не могло уделить южной своей окраине того внимания, какого требовали обстоятельства тогдашнего времени. Между тем, действительно, поулуччи оставил в наследство ртищеву самое сложное и запутанное положение дел требовавшее для своего разрешения незаурядной энергии турки угрожали отнятия халкалаки персияне ворвались уже в елизаветпольскую провинцию и на границе карабага держали значительные силы В кахетии еще тлело восстание царевич александр вторгся в самую грузию а многочисленные изкопище лезгин Наводнившие всю Картли угрожали самому Тифлису. Дагестан кишел заговорами, в Кабарде поднималось сильное брожение. Между тем чума опустошала границы, а в районе военно-грузинской дороги восстали осетины, кивсуры, пшавы и тушины, которые, разрушив все мосты, совершенно прервали сообщение с Кавказской линией. К довершению всего русские полки не имели полного комплекта. а о помощи из России нечего было и думать. В таких обстоятельствах не действовать было невозможно, и Ртищев, по его любимому выражению, призвав на помощь всемогущего бога, решился действовать, но не иначе, как со свойственной его характеру или там осторожностью. Ознакомившись на месте с положением края, он поручил отряд, стоявший на турецкой границе генерал-майору князю Арбелиане, составившему себе известность покорением Поти. На него он возложил обязанность защищать Ахалкалакскую область и ограждать Тифлис со стороны Ахалцихи. Молодой Котлеровский, герой Ахалкалаков и Мегри, оставлен был против персиян, а для поддержки его назначены небольшие отряды генералов клодта и Лисаневича, поставленные в Нухе и в Бамбаках. генерал-майору Хатунцеву, покорителю Казикумыка, поручены были дела Дагестана, а Симонович был вызван из Эмеретии в Тифлис для управления Грузией. К счастью, турки, вопреки общим ожиданиям, не тревожили границ, все внимание их было обращено на развязку войны на Дунае. После того, как еще при Паулутче 24 февраля 1812 года Генерал Лисаневич с казачьим полком и батальоном Тифлийского полка разбил турецкий отряд в Анатолии при деревне паргите Они ограничились лишь небольшими набегами, и князю Арбелиане за все это время не пришлось иметь ни одного сколько-нибудь значительного дела. А вскоре затем последовал Бухарестский мир, и отряд Арбелиане мог быть даже отозван с турецкой границы в Грузию. Нельзя, однако, не сказать, что как невыгоден был для России бухарестский мир вообще, на Закавказье он произвел тяжелое впечатление. Там вынуждены были отдать туркам все, что в последнее время отвоевано было у них, с тяжкими жертвами. Удержан был, и то вопреки трактатам, один только Сухум, как резиденция абхазского владетеля, на том лишь основании, что город этот никогда не принадлежал непосредственно Турции. Но в Ахалкалаке, в Анапу и в поте вступили опять турецкие гарнизоны, и Магометанская луна вновь осенила победное русское знамя. Турция возвратила за Кавказом все, что было ею потеряно, а русские после целого ряда блестящих побед очутились по отношению к ней опять на тех же невыгодных позициях, на которых были при Кноринге и Цицианове. Мир с Турции оказался, впрочем, как нельзя более кстати. Почти одновременно с заключением его вспыхнул опять бунт в Кахетии, еще так недавно подавленный при Паулуччи. На этот раз он распространился на соседние земли Осетин, Пшавов, Тушин и Хефсуров. Мятежники, не ограничиваясь уже грабежом и убийством русских чиновников, попадавшихся в их руки, просили помощи Лезгин, и отправили гонцов к царевичу Александру, приглашая его от имени всего народа прибыть в Грузию и принять бразды правления. Первые вооруженные шайки появились, как и первый раз, около Телави. Гарнизон крепости, находившийся в то время за Лазанью, был окружен мятежниками, и только с большим трудом пробился в Телави, потеряв при этом раненым своего начальника майора Шматова, известного геройской обороной Телави во время возмущения прошлого года. Тревожные известия, доходившие со всех сторон о возмущении, побудили главнокомандующего отправить в кахетию генерал-майора Сталя, а вслед за ним и начальника 20-й пехотной дивизии генерал-майора князя Арбелиани. Быстрым движением к Телави они успели пресечь мятеж в самом начале. и многие из кахетинских князей, участвовавших в восстании, начали являться с изъявлениями покорности. Прекращение бунта оказалось, однако, только наружным, и с наступлением осени в Тифлисе стали ходить тревожные слухи, что царевич Александр вновь появился в кахете и поднял все население, громко заявившее желание иметь его своим верховным вождем. Слухи оказались справедливыми, царевич действительно был в Тианетах и двинулся к Калавердынскому монастырю, чтобы там по древнему обычаю провозгласить себя грузинским царем. Но на пути он встретился с полковником тихоновским был разбит при селении Шильде и отброшен к Лизгинской границе. Бунт между тем все усиливался. Мятежники заняли военно-грузинскую дорогу и, прервав сообщение Тифлиса с Кавказской линией, обложили пассанаурский пост, где захватили в плен начальника Душетского кордона майора Никольского. Присланный сюда на помощь батальон егерей с полковником Печорским не в силах был разогнать неприятеля и сам очутился в блокаде. Дерзость осетин дошла до того, что они угрожали уже самому Тифлису, и генерал Симонович, вызванный Ртищевым из Эмеретии, должен был принять деятельные меры для охранения столицы. К счастью, храбрый Печорский недолго оставался в бездействии. Получив в подкрепление два батальона, он бросился на неприятеля, стоявшего вокруг Пассанаура, разбил его на голову и очистил весь путь до самого Владикавказа. Победы Печорского потушили бунт на военно-грузинской дороге, но в Кахетии царевич Александр, заняв сильную позицию у деревни Велесцихе, усиливался с каждым днем новыми толпами лесгин и туземцев. К счастью, торжество его было непродолжительно. Шеф Суздальского полка, князь Эристов, случайно прибывший с линии для осмотра своего батальона, расположенного в Грузии, стремительно напал на мятежников и, разогнав их толпы, овладел восемью знаменами. Мятежники бросились к Шильде, но здесь были настигнуты отрядами тихоновского Эристова и генерал-лейтенанта князя Арбелиане, произведенного в этот чин за усмирение первого Кахетинского бунта. Шильда защищалась упорно, но было взято приступом, и так как это селение уже два раза принимало царевича, и два раза жители его сражались против русских, то князь Арбеля не приказал разорить его до основания и конфисковал у жителей все хлебные запасы. Сам царевич, загнанный в тесное горное ущелье, из которого не было выхода, очутился в блокаде и, по всей вероятности, окончил бы здесь свое политическое поприще, если бы к нему неожиданно не явились на помощь две тысячи лесгин. Бог весть, какими путями пробравшиеся из Дагестана. Тогда царевич 14 октября со всеми своими силами бросился на отряд полковника князя Эристова. И хотя после жаркого боя лезгины были отбиты, а Эристов, очистив сады, занял шильдинскую крепость, но царевич, тем не менее, успел прорваться в Кизик, и с отчаянием, которое могло внушить ему только его безысходное положение, кинулся на Сигнахскую крепость. Три дня Сигнах, обложенный толпами мятежников, отбивался сам, а на четвертый к нему подошел неумолимый бич кахетинцев, князь Арбелиане, и наголову разбил царевича, отбросив его к селению Манави. Здесь произошло последнее и самое бедственное для инсургентов сражение. Большая часть их погибла от русских пуль и штыков, остальные рассеялись. И сам царевич, лишь с небольшой свитой кахетинских князей, укрылся в недоступные горы Хевсурии. С бегством Александра кахетинское возмущение окончилось, и большая часть народа стала возвращаться в свои жилища. Близость царевича, который, живя между хевсурами, замышлял новые планы вторжения в Грузию, не внушала, однако, доверия к будущему. И потому генерал Симонович... разгромив весной 1813 года Хефсурию, заставил Александра бежать в Дагестан. Там он прожил до времени Ермолова бесприютным скитальцем, поддерживаемый кое-какими подачками персидского двора. Одновременно с усмирением внутренних смут в Грузии велась и персидская война, представлявшая серьезнейшие опасности. К счастью, на персидской границе стоял отряд, хотя и малочисленный, имевший притом против себя тридцатитысячную армию, но под предводительством такого вождя, как Котлеровский. Артищев, старавшийся всеми мерами избежать кровавых столкновений, предлагал персиянам заключить перемирие, и для ускорения переговоров сам прибыл на границу. Но здесь ожидал его ряд разочарований. По мере того, как он склонялся к уступчивости, персияне становились надменнее, и наконец потребовали перенесения русской границы на терек хорошо понимая что каждый день промедления дает неприятелю возможность усиливать свои войска и возмущать подвластные грузии земли пылки и котлеревский возмущавшийся опасной медлительностью главнокомандующего настойчиво но напрасно требовал наступательных действий наконец воспользовавшись временным отъездом главнокомандующего в тифлис По случаю Кахетинского бунта он решился, приняв все последствия на личную ответственность, сразиться с надменным врагом. И 19 октября 1812 года со своим двухтысячным отрядом перешел за Аракс. Здесь, в кровопролитном двухдневном сражении при Асландузе, он истребил главную персидскую армию, а затем, перейдя в Талышинское ханство, взял штурмом Ленкарань. Победа Котлеровского в связи с поражением Эреванского Сардаря при Карабиюке 3 апреля 1813 года Тифлисским полком под командой полковника Пестеля вынудили персиян к поспешному заключению Гюлистанского мира, по которому ханство Карабакское, Гонжинское, Шикинское, Шерванское, Дербенское, Кубинское, Бакинское и часть Толышинского – С крепостью Ленкаранью признаны на вечные времена принадлежащими России, и Персия отказалась от всяких притязаний на Дагестан, Грузию, Менгрелию, Имеретью и Абхазию. Таким образом, только энергичная деятельность вождей Цициановской школы спасла Закавказье от печальных результатов, которыми могли отозваться нерешительность и недальновидность Ртищевы. Но Ртищев был замечательно честный человек. Он не только сознался в ошибочности своих мнений, но в своем донесении государю прямо указывает на энергию Котлеровского как на исключительную причину успехов в Персидской войне. В общей картине персидских сношений он представил коварно замышленный неприятелем план, готовивший во время переговоров о мире конечную гибель русским войскам за Кавказом. Все было, по словам Ртищева, обдумано и хитро соображено и подготовлено персиянами. Появление в Кахетии царевича Александра с деньгами для поддержания смут, приглашение лезгин на Лозаннскую долину, откуда они шли на Грузию, мятеж кахетинских дворян, занятие персиянами преданного России Талышинского ханства, бунт в горах и, наконец, появление самого абас Мерзы. Долженствовавшего довершить удар Спасши русское дело за Кавказом Сам Котляревский, израненный в боях Вынужден был оставить военное поприще Обещавшее ему такую блестящую будущность Щедро награждая виновника побед Котляревского Государь в то же время пожаловал Ртищеву За Асландузскую победу Орден святого Александра Невского А за Гюлистанский мир чин генерала от инфантерии и право носить полученный им от персидского шаха бриллиантовый орден льва и солнца первой степени. Окончание войн с Персией и Турцией заставило присмиреть и Лизгин. И только раз осенью 1813 года партия их, спустившись с гор, заняла близ деревни Пашана Монастырь Иоанна Предтечи с намерением ограбить несколько ближайших сел по Алазани. Но в первую же ночь полковник тихоновский с кабардинским полком атаковал монастырь и взял его приступом. В Кахетии водворилось спокойствие, нарушаемое разве только изредка небольшими хищническими шайками, которые, однако же, всегда терпели поражение. К этому времени относится начало боевой известности Нижегородского драгунского полка, расположенного тогда в царских колодцах. Драгуны действительно прослыли грозой лесгин, и их молодецкие дела под командой штабс-капитанов Щербакова, Маркова, габовского поручика Дьякова и других открывают собой длинный ряд славных подвигов, которыми так богата их полковая летопись. Теперь остается сказать несколько слов о том, как шли дела в Дагестане у генерала Хатунцева. Поголовного восстания в горах во все это время, собственно, не было. Но там несколько лет кряду продолжалось мятежное волнение умов, рыскали хищнические шайки и гнездились закоренелые подстрекатели бунтов Шейх Алихан, Сурхай Хан Казикумыкский. хан Аварский и, наконец, царевич Александр, бежавший сюда после неудач, испытанных в Грузии. Генерал Хатунцев, располагавший весьма небольшими силами, не мог действовать наступательно, но он пять лет стоял бессменным стражем Дагестана и удержал полнейшее спокойствие в этой части Кавказа. Когда же Сурхай с трехтысячной партией казякумыкцев В начале 1813 года кинулся население Ричи и, вытеснив оттуда русский пост, прорвался было в Кюринскую область, Катунцев вовремя поддержал Кюринского хана горстью войск пятью-десятью стрелками с одним орудием под командой капитана Данибекова и этим дал ему возможность управиться с Сурхаем. Кюринцы, имея в голове 50 отборных русских стрелков, Взяли штурмом деревню колханы и нанесли Сурхаю такое поражение, что тот не смел даже возвратиться в Казикумык и в сопровождении тридцати человек бежал под покровительство персидского шаха. Заключение мира поставило его однако же там в весьма щекотливое положение и обманутый во всех своих ожиданиях, Сурхай решил возвратиться на родину. Собрав к себе всех дагестанцев, шатавшихся по Персии, он образовал партию в 125 человек, с которой и думал пробраться в горы через Елизаветпольскую провинцию. Но он был открыт и настигнут окружным начальником подполковником Колотузовым с милицией, которая преследовала его несколько верст и, наконец, соединясь с отрядом казачьего подполковника из Волова, напала на него. по переправе через Куру на берегу речки Качкарке. 75 старик искал спасения в быстром бегстве, но старший сын его, известный дагестанский наездник Закарбек, видя, что отцу не уйти от погони, решился пожертвовать собой и, повернув назад, с отчаянием кинулся на Колотузова. Сам Закарбек и один из старших его сыновей, Ибрагим, Вместе с восьмью десятью татарами были изрублены. Другой его сын и родной племянник Сурхая захвачены в плен. Но Сурхай успел уйти в Казикумыкские горы. По представлению Артищева, Колотузов получил орден святого Владимира IV степени с бантом, а изволов орден святой Анны II степени. Артищев не сумел воспользоваться пребыванием Сурхая в Персии. чтобы присоединить его владение к России и сделать Казикумык навсегда безвредным. Он ограничился лишь тем, что отдал ханство во временное управление Аслан-хана Кюринского, по-видимому, преданного русским. Но это оказалось совершенно бесполезным. Когда Сурхай возвратился на родину, в Кумыке жил его сын Муртазалибек. Он предложил Аслан-хану защищать казикумыкское владение и вызвался даже вместе с братом его, Феталибеком, идти против отца в передовом отряде. Аслан согласился. Но, едва отойдя десять верст от кумыка на привале, Муртазали одним ударом шашки снес голову Феталибеку и отправил ее к отцу в доказательство сыновней преданности. Не ожидавший ничего подобного, Аслан-хан бежал, И Сурхай по его следам вступил в свою столицу. По неприступности своей страны и слабости Артищева он остался даже ненаказанным. И это было не единичным случаем, а общим выражением всей политики Артищева. Точно так же он не воспользовался смертью ханов Шикинского и талышинского чтобы присоединить их владения к русским провинциям. и передал Шикинское Измаил хану, а Талышинское хасан хану. Плоды подобной политики сказались весьма скоро. Едва появившись в Дагестане, Сурхай начал тотчас действовать против русских и сумел повести дело так, что сам Аслан хан Кюринский, опутанный его интригами, уже склонялся на его сторону. Постепенно втягиваясь в роль заговорщика, он стал посещать Сурхая, и сделался в Казикумыке желанным гостем. Катунцев вовремя заметил опасность и быстрым занятием Кюринского ханства удержал его от восстания. Все планы мятежников рушились сами собой. Напрасно Сурхай в бессильной злобе кинулся опустошать Кюринскую землю на самой границе ее летом 1815 года. Он встретил русский батальон майора Поздревского и был разбит на голову. Под Аслан ханом, лично водившим в бой кюринскую конницу, была убита лошадь, а родной его брат, известный своей храбростью Хасан-бек Кюринский, получил тяжелую рану. Хатунцев воспользовался этой победой, чтобы засвидетельствовать о целом ряде отличий, оказанных Троицким пехотным полком, который восстановил в Дагестане свою боевую репутацию, утраченную им В несчастном деле при султан Будакерчи император Александр милостиво принял это ходатайство и пожаловал полку новые знамена взамен отбитых у него персиянами. Дагестан присмирел, и военные действия продолжались только на Кавказской линии. Таким образом, время Ртищева в Грузии, начавшееся при обстоятельствах весьма тревожных, окончилось относительным спокойствием и миром. Последний год командования его случилось, однако, малоизвестное, но весьма любопытное обстоятельство, чуть-чуть не поведшее было к волнениям в самом Тифлисе. В крае учреждалась тогда особая грузино-эмеретинская синодальная контора, долженствовавшая начать собой новую эру духовного управления в Грузии. По примеру, московской синодальной конторы предполагалось в новом учреждении поставить на президентском месте императорский трон. Но трона в Грузии не было, и возникла мысль поставить вместо него царское кресло, присланное Георгию XIII императором Павлом, в числе прочих царских регалий. И вот в Тифлисе начали говорить, что синодальная контора будет представлять собой Верховный суд, в котором, как выражается донесение Артищева, восстановятся прежние права и власть царская. Слухи и толки росли, и злонамеренные личности пользовались этим обстоятельством, проводя в народную массу мысль, что главнокомандующий уже ничего не значит, что есть выше его учреждения, из местных духовных лиц, что, наконец, может возвратиться и царское правление. Ртищев, чтобы отнять самый повод к разговорам, приказал кресло в конторе не ставить. и когда жалобы на него по этому поводу в Петербурге не имели успеха, волнения и слухи мало-помалу прекратились. К концу командования Ртищева генерал Хатунцев отозван был из Дагестана и назначен командующим резервной кавказской гренадерской бригадой. А на место его прибыл генерал-майор тихоновский бывший до того военно-окружным начальником в Ширванском, Шекинском и Карабахском ханствах. К этому же времени относится ходатайство Артищева о перенесении губернских учреждений из Георгиевска за 35 верст на минеральные Пятигорские воды, но представление не имело успеха. В Петербурге нашли, что губернскому городу на границе быть не годится, тем более, что земли, окружавшие Пятигорск, принадлежали кабардинцам. Между тем, долговременная служба, преклонные лета и болезнь заставили Ртищева просить увольнения от должности. Государь исполнил желание маститого старца и высочайшим приказом 12 октября 1816 года Ртищев отчислен по армии, а на его место главнокомандующим в Грузию назначен генерал-лейтенант Алексей Петрович Ермолов, начавший собой совершенно новый период Кавказской войны.